Подтянутой губернии, уезда Терпигорева, пустопорожней волостей из разных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Знабишина, Горелова, Неелого, Неурожайка тоже. Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай. Сошлись и заспорили, кому живется счастливо вольготно на Руси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 Здоровый смех помещичей по утреннему воздуху раскатываться стал. Нахохотавшись досыта, помещик не без горечи сказал. — Наденьте шапочки, садитесь, господа. — Мы, господа, неважные, перед твоей милостью и постоим. Нет, — Нет-нет, прошу садиться, граждане. Крестьяне поупрямились, однако делать нечего, уселись на валу.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 впервые поминается в старинных русских грамотах. Два века с половиной назад тому. Гласит та грамота. Татарину Аболту Абалдуеву носу конце доброе, ценою два рубля. Волками и лисицами он тешил государыню. В день царских именин спускал медведя дикого своим, и Абалдуева медведь тот ободрал. Но поняли, любезные,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 «Да, был я строг по времени, а, впрочем, больше ласкою я привлекал сердца. Я в воскресенье светлое со всей своей вотчиной христосовался сам. Бывало, накрывается в гостиной стол огромнейший, на нем и яйца красные, и пасла, и кулич. Моя супруга, бабушка, сынишки, даже барышни не брезгуют, целуются с последним мужиком».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 И все прошло, все минуло. Чу, похоронный звон. Прислушались странники, и точно, из Кузьминского по утреннему воздуху те звуки, грудь щемящей, неслись. — Покой крестьянину и царствие небесное! — проговорили странники и покрестились все. Гаврила Афанасьевич снял шапочку и набожно перекрестился Тош.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 Нашим первенцам и спрятала на грудь мою, как вишня, покрасневшая, прелестное лицо. Ему была бы выгода Радеханя к усадьбы изводить, деревни ехать совестно, мужик сидит, не двинется, не гордость благородную, желчь чувствуешь в груди. В лесу не рок охотничий.